Глава пятая. Она клёвая девчонка. Утро в квартире Легостаевых частенько начиналось со скандалов. Инициатором обычно выступала старшая сестра Никиты Марина. Она вечно была недовольна братом. Он долго принимал душ, не освобождал ванную, забывал выключить её ноутбук, и вообще был не человек, а ходячая катастрофа. Но на этот раз Марины дома не было. Она отправилась в свадебное путешествие со своим новоиспеченным мужем Андреем Чехлыстовым. Зато ругаться начал отец. Никита не успел еще толком проснуться, а злокозненная зауч Нелли Олеговна уже позвонила его родителям. Игорь Николаевич редко ругал своего сына. Человек он был спокойный и рассудительный, да и Никита обычно не давал повода для крика. Не то чтобы он был таким уж примерным мальчиком, просто обычно родители ничего не знали о его проделках. Но сейчас ситуация вдруг вышла из-под контроля. Игорь Николаевич быстро вошел в комнату Никиты и сдернул с него одеяло. Парень тут же подскочил на постели, потревожив спавшего рядом кота. Перепуганный апельсин скатился с кровати и на всякий случай залез под шкаф. Как это понимать, Никита? строго спросил отец. Никита всегда плохо соображал с просонией, поэтому он просто вопросительно вскинул брови и приоткрыл один глаз. Звонила твоя заучка. Она рассказала мне о вчерашнем инциденте во всех красках. Мама вошла вслед за отцом. Вид у нее был очень встревоженный. Ты подрался, сынок, воскликнула она. Но когда успел? Ты же вчера лег раньше нас. Никита недовольно поморщился. Родители всерьез верили, что он ложится в постель очень рано. Но сейчас он получит на орехи. Удрал из дома, подрался, разбил стекло в школе, начал перечислять отец. И это практически в конце учебного года. Не мог до летних каникул потерпеть. "Ты что такое говоришь?" Ирина Юрьевна одернула мужа. Игорь Николаевич тут же опомнился. И я имел в виду, что не стоит решать проблемы кулаками. Уже спокойнее поправился он. Что бы у тебя там ни случилось с этим мальчишкой, мог бы и потерпеть. За время каникул все ваши разберутся. Никита иронически хмыкнул. Как же? Аркадий со своими дружками портили ему жизнь с самого первого класса. Уж они-то точно ничего не забудут. Он задумчиво почесал в затылке. Как бы так выкрутиться, чтобы не слишком много врать, но и не рассказать всей правды. Я тебя внимательно слушаю. Отец скрестил руки на груди. Да, кивнула мама, принимая такую же позу. Блин. вчера в школе проводили дискотеку, тихо начал оправдываться Никита. Я сначала не хотел идти, но потом передумал. Вышел из дома, когда вы уже спали. Ну и уже в школе немного подцапался с Кривоносовым. И это называется немного? изумилась Ирина Юрьевна. Разбил дверь. Сам-то не порезался. А стекла сейчас нельзя порезаться, произнес Никита. Они разлетаются на мелкие осколки, как у машин. О, да ты знаток, протянул Игорь Николаевич. Это уже не первое стекло на твоем счету. Никита прикусил язык. А с тем мальчиком все в порядке? Заволновалась мама. Когда я уходил, он был цел. Сегодня нас вызывают к директору. Отец устало потер переносицу. Наверняка заставят платить за новое стекло. Заплатим, что ж делать? вздохнула Ирина Юрьевна. Но ты просто так не отделаешься, Игорь Николаевич ткнул в Никиту пальцем. Пойдешь в школу с нами и выслушаешь все, что будет говорить о тебе эта Элла Олеговна. "Ну, знаете, много нового", огорченно произнес Никита. "Эта тетка меня почему-то ненавидит. Я еще не закончил", сурово проговорил отец. "На лето найдешь себе работу и возместишь нам убытки за это стекло". "Хорошая идея, дорогой", согласилась мама. "Собирайся, Никита, нам пора в школу". И родители вышли, оставив Никиту переваривать услышанное. Новость о работе его нисколько не смутила. Он был только рад подработать официантом, продавцом или разнорабочим, но он планировал сначала где-то отдохнуть, а уж потом заняться добыванием денег. Теперь же предстояло подкорректировать планы. Но Никита не сильно переживал по этому поводу. Он еще легко отделался, все таки у него были очень понимающие родители. И повезло, что Маринки нет в городе, уж она бы не упустила возможности поиздеваться над ним. А язык у нее как бритва. Никита сладко потянулся, разминая мышцы и затекшую спину. Апельсин выбрался из-под шкафа и, запрыгнув на кровать, нагло прошелся прямо по хозяину, а затем перескочил на подоконник. Никита ночью не закрыл окно, и кот беспрепятственно перебрался на дерево. Устроившись на ветке, он начал умываться, подставляя бока лучам теплого утреннего солнышка. На столе завибрировал мобильник. Никита проворно соскочил с кровати и взглянул на дисплей. Боец. Привет, поздоровался тот. Встал уже? Подняли, недовольно ответил Легастаев. Нормально добрался. не без приключений. Сам-то как? Я оторвался от погони, самоудовлеённый изрек боец. Просто заехал в какую-то темную подворотню и погасил фары, ну, они проскочили мимо. Я что, звоню? Как считаешь, что на самом деле творится в этой клинике? Я знаю не больше твоего, ответил Никита. Его и самого немало интересовал этот вопрос. Он видел сотрудников корпорации Экстрополис, а значит, клиника как-то связана с деятельностью этих негодяев. Опыты над животными, вооруженные до зубов охранники, да еще это жуткое чудовище с щупальцами, сильное как бык. Дела там явно творились темные. Сегодня всю ночь не спал, признался боец, все думал об этой тваре. Мне показалось или его назвали Гидеоном?» Назвали, ответил Никита. «Чешуйчатый монстр, что-то среднее между человеком и рептилией туповатый, но неимоверно сильный до сих пор иногда снился ему в ночных кошмарах. "Думаешь, это тот же самый", предположил боец. "Слушай, а может нам еще раз туда наведаться, разобраться в происходящем?" "Зачем?" спокойно поинтересовался Никита. "Мало тебе своих проблем. Мне, например, хватает Да, мы побывали в очень странном месте, но таких в Санкт-Петербурге хватает. Не будем лезть на рожон. Может, ты и прав, немного помолчав, согласился боец. Ведь этому чудовищу не удалось выбраться из здания. Кто же его знает? А если и так охранники наверняка уже затолкали его обратно в клетку. Ты же видел, как он расшвырял их в разные стороны. Нужно последить за новостями, предложил Никита. Если в газетах или по телевизору что-то сообщат, что тогда? Тогда и подумаем, что делать дальше. Хорошо, согласился боец. Понимаешь, я вроде как чувствую себя виноватым. все таки это по нашей вине Тварь выбралась из клетки. Если она что-то натворит, нам придется исправлять свою ошибку. Это точно, вздохнул Никита. А еще я хотел спросить о Тессе бывает замялся. Она клевая девчонка. У вас с ней точно ничего нет. Ничего, заверил его Легастаев. Значит, ты не станешь возражать, если я приглашу ее куда-нибудь на свидание? Конечно, нет. А замолвишь перед ней из за меня словечко? Я в долгу не останусь. А это уже наглость, рассмеялся Никита и отключил связь. Он взглянул на часы. Через полчаса нужно выходить. Потом поскреб подбородок. Придётся еще и побриться. Для шестнадцатилетнего парня щетина на его подбородке отрастала уж слишком быстро. Никита покосился на апельсина, который дремал, вальяжно развалившись на толстые ветки. Бросил мобильник на кровать и потопал в ванную.